Для тибетцев, которые не могут обходиться без ч а с у и м ы именно масло служит главной мерой благосостояния. Три килограмма в месяц на семью, как у ц а р и н ы й ч о д р о н считается уровнем зажиточной жизни. Люди побогаче расходуют по пять, восемь килограммов, и лишь бедняки потребляют его меньше, чем по два килограмма в месяц. Считается, что при шести едоках нужно иметь столько же коров. бы семье хватало и масла и сухого творога и кислого молока, а у церина е щ о дрон коров не шесть а три. Пахать, сеять, заниматься орошением и строительством дело церина, основное же бремя повседневных забот лежит на чедрон. Дважды в день она доит коров, дважды в неделю сбивает масло и делает чуру. Она же пропалывает овощи, ходит в горы за хворостом, сушит аргал. Лепешки из я ч е о г о навоза срезанной соломой. Поскольку Долхасы сравнительно недалеко, все селение ввозит туда овощи на продажу. Благодаря этому удалось скопить деньги на новый дом. Дороже всего обошелся лес для перекрытий. Бревна привозят из восточного Тибета, камень для цоколя и необожженный кирпич для стен заковывались сами, а строить по обычаю помогали соседи. Дом получился отменный. На побеленном фасаде черной краской обведены наличники. Они расширяются книзу, создавая иллюзию слегка с к о р е н н ы х стен, что свойственно тибетской национальной архитектуре. Большую комнату украшают расписанные балки перекрытий и такие же столбы. Вдоль стен тянутся лежанки, накрытые ковриками. По углам расставлены сундуки для одежды. В семейном алтаре портрет Далай-ламы, перед ним горит лампада. Хозяева посетовали на долги, в которые пришлось залезть в связи с постройкой дома, но новоселье радует их, и в благодарность цериначо Дрон уже третий год делают щедрое приношение монастырю. Поинтересовался, какому же, оказалось, все тому же Дрепану крепостным, и которого были их отцы и деды. Ведь там каждого издешнего жителя знают. И не забудут, как следует за него помолиться.